Глава 53. Полина Прошло немного времени, и все наладилось. Машенька привыкла ко мне и к папе. Конечно, у меня не все получалось, это и понятно. Но рядом всегда находились Герман и Зинаида Владимировна. Мне помогали купать и кормить Машу. Но я во всем принимала активное участие. Даже гуляла с дочкой. Катила медленно коляску, если сворачивалась дорожки, мне помогали выруливать. Малышка все отчетливо говорила слоги. Моей радости не было предела, когда я услышала мама. Теперь мы учили дочку говорить папа. Но она настойчиво повторяла мама. С Таней у нас сложились отличные отношения. Она была очень хорошей девушкой. Я понимала, почему Андрей так любит ее и боится потерять. Черногоров старший, дома был мягким и пушистым. Мог шутить, играть с детьми, улыбаться и хохотать в голос. Но со всеми остальными. Он был чёрствым и жестким. Андрея боялись и уважали. Хотя Герман характером на него очень похож. В любом случае, я считаю, что нам станет очень повезло встретить настоящих любящих мужчин. Она мне по секрету рассказала, что Герман передал полномочия по оформлению дома Зинаиде Владимировне. Теперь она общалась с Викторией. Я не знаю, что послужило причиной такого решения, но я была этому очень рада. Дизайнер пыталась связаться с Германом, но он жестко оборвал ее попытки. «Виктория, если у вас возникают вопросы, обращайтесь к Зинаиде Владимировне. Теперь она занимается этим вопросом. У меня есть более важные дела». Разговор происходил в моем присутствии. Я будто ощутила, что в этот момент Герман взглянул на меня. Небольшое беспокойство оставалось, ведь женщины сдружились за время нашего отсутствия, но все переживания быстро рассеялись. Зинаида Владимировна грамотно расставила акценты. Девушку мы практически не видели и не слышали. Герман предупредил, что ненадолго отлучится. Я ждала его, чтобы искупать малышку и уложить спать. «Полина, идем вниз», — заглянула к нам в комнату Таня. Дверь в комнату была открыта. «Я хотела сначала уложить Машу», — старалась глядеть в ту сторону, откуда шел звук. «Еще рано. Пусть поиграют с Ариной. Я ему игрушек в манеж набросала. Идем?» «Сейчас опять подерутся», — улыбнулась я, поднимаясь из кресла. Маша сидела у меня на коленях. «Это пока они маленькие, а потом их водой будет не разлить». «Давай, я Маш спущу», — забрала Таня у меня из рук дочь. Я уже хорошо ориентировалась в доме и могла спокойно спуститься, но с ребенком делать этого не решалась. Все-таки я слепая, и не стоит переоценивать свои возможности. Мы каждый вечер собирались вместе. Обсуждали какие-то смешные моменты, семейные дела. Это была отличная традиция. Как-то мы с Таней, не сговариваясь, пообещали Зинаиде Владимировне приходить каждый вечер и собираться в гостиной даже после того, как переедем в новые дома. Мама наших мужчин не растерялась и предупредила, что в противном случае она не позволит нам жить отдельно. «Это ваш дом, не забывайте об этом, а то в противном случае переехать я вам, пока жива, не позволю». Мне даже не хотелось отсюда уезжать. Так нравилось жить большой дружной семьей. Наверное, мы только ночевать туда будем ходить. А вот и Герман приехал», — произнесла Таня, услышав шум мотора во дворе. «Какие красивые цветы! Букет с Полину ростом!» — добавила Зинаида Владимировна, когда он вошел в гостиную. Я только села на диван, но, услышав их слова, поднялась. Он часто преподносил мне подарки и цветы. Впрочем,. Андрей также поступал по отношению к Тане. Мужчины не любили свидетелей, наверное, потому что им хотелось получить поцелуй. Возможно, мне лучше было остаться в спальне. «Полина», — подошел Герман и взял меня за руку. Его официальный тон меня насторожил. «Это тебе, а я пока встану на колено». Мое сердце тревожно забилось. «Зачем?» Он уже опустился. «Я люблю тебя». И хочу, чтобы ты стала моей женой.